Двенадцатая страница. Шейх Ибну Кудама после того, как мы сказали оставил нам рассказал об этих основах, начал разговор об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану ва Сказал: "Фамин маджа мин аяти ас-сифати, каулю-ль-Ллахи Азза ва Джаль, ва йабка Ва каулю Субханаху ва баль ядаху мабсудатан. Ва каулю Тааля, ихбарана Аиса алейхиссалам, аннаху кауль: "Наъляму таъляму ма фи нафси, ва ля аъляму ма фи нафси". Ва каулю Вакауллю хуталя, хали янзуруна, род ялла ванхум родуан. То есть видите хаятых, которые привел Шейх ибн Худдама, у нас к чему он эти привел ваяты, то есть каждом из этих хаят содержится один из атрибутов Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Первый ваябка роббик. Ваябка вайдхуруббик. То есть сказал о Лики Всевышнего Аллаха Субхантина. И как мы договаривались на прошлом уроке, когда мы говорим об атрибутах Всевышнего Аллаха, об атрибутах Всевышнего Аллах у нас как белый экран в голове есть, ничего не представляем, точно так же мы ничего не представляем. Узнаем, верим, но не представляем. Также Всевышний Аллах во втором Бальядаху, две его руки рассказал о том, что у него есть две руки, Субхана Уталя. Также рассказал, говоря Иса алейслам, то что он сказал, то есть ты знаешь то, что во мне, в моей душе, а я не знаю то, что в тебе. Также сказал Ваджароббук, описал Сайфат, и пришел твой Господь, то, что Аллах спантали описан, приходом, то, что Он приходит. И также сказал Халин Зуруна, Илля, описал о том, что Аллах спантали тоже Итьян, приход привез то, что Аллах спанталя приходит. И также описал Всевышний Аллах, спонталя, то есть привел Аят, в котором описывается Всевышний Аллах Спанталь, таким качеством, как довольство. Роды Анху. Аллах будет доволен. Ших. Суалих говорит, то есть это начало разговора о аятах, которые содержат в себе атрибуты, аунусуса сифат, или же контексты, которые содержат в себе сифаты, ал то есть контексты, которые содержат в себе имена Всевышнего Аллаха, или же содержат в себе атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану таля о сефат лахжаля танкасим му бяха или отибарат или маим атрибуты всевышнего аллаха субхана алталля делятся то есть с одной стороны что значит бяхаде и отибарат с одной стороны потому что по разно можете то есть смотря со стороны чего сифат уз знаия у сифат фиалия то есть атрибуты Затия. Что значит атрибуты затия? То есть атрибуты сущности атрибуты действий. Атрибуты сущности и атрибуты действий. Перед тем, как объяснить разницу между двумя этими видами, мы должны сказать, то есть маленькая тоже вещь, для чего мы изучаем имена и атрибуты Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Вы все знаете прекрасно. Я думаю, все знаете, а кто не знает, сейчас узнает то, что Всевышний Аллах субхана Аталия создал нас, людей, так же, как и создал жинов, только для того, чтобы мы Ему поклонялись джиного линца ильляли сказал всевышний аллах я создал джиннов и людей только для того чтобы они не поклонялись понятно мы должны поклоняться аллаху вторая вещь поклоняться аллаху чтобы поклоняться аллаху субханууттали мы должны примерно представление иметь кому мы поклоняемся что из себя представляет всевышний аллах субпандали а иначе то есть это будет бессмысленно допустим Аллах лучше, чем все эти примеры, но ну, просто, чтобы приблизить понимание. Я, допустим, беру ручку и даю брату Баширу, и говорю, отдай ему ручку. Отдай ему ручку. Все, и молчу. Кому ручку отдашь? Не знаю, не знаю. Вот точно так же. Человек, который, пока я не назову имя, правильно же, пока я не назову имя, и не скажу, нурулла, нуруляй же, если я не знаю человек человека, говорю, вот самый высокий среди ребят ему дай. Или самый светлый. Или у кого самая длинная борода. И так далее. Или самый сильный. Правильно же? То есть, пока я не назову имя, или же не назову его атрибуты этого человека, он не сможет выполнить то, что я его попросил, так или не так. У Аллахи ма Аллах лучше, чем все эти примеры. Однако, чтобы до нас дошло, когда Аллах сказал, я создал джинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Вопрос номер один, я должен знать, что из себя представляет Всевышний Аллах, кто он, какие у него атрибуты, чтобы на основе этих имен и атрибут у меня строилось мое поклонение. А иначе не будет толку этому этом поклонении. То есть то что я сам не знаю, кому поклоняться. И поэтому Всевышний Аллах, Субханна Таля, тот, кто сказал о том, что Он нас создал для того, чтобы мы поклонялись, Он же, Субханна рассказал нам о себе в Куране. Рассказал о своих именах, рассказал о своих атрибутах. И также нам рассказал об этом Пророк Мухаммад, саллаллаху салям рассказал о Всевышнем Аллахе и рассказал его атрибуты. И поэтому Всевышний Аллах, وسلم, говорит нам в Коране, «Фаля это дабарун, или Коран». Неужели они не задумываются над Кораном? И поэтому мы, смотря в имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, и задумываясь над именами и атрибутами Всевышнего Аллаха, начинаем любить Всевышнего Аллаха. И на основе этой любви и вторая вещь – начинаем любить, с другой стороны начинаем бояться Всевышнего Аллаха. « начинаем надеяться на Всевышнего Аллаха, на Его милость. И поэтому, то есть у нас страх, надежда и третье качество – любовь. То есть три вещи появляются у нас. Первая вещь – это любовь. Первая вещь – это любовь. Когда я узнаю об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, у меня появляется любовь. Точно так же на примере. Аллах лучше, чем все эти примеры. Если я, допустим, сяду сейчас и буду вам рассказывать. Знаете, приехал такой брат позавчера, допустим. Откуда, допустим, из некого города, России. И знаете, этот брат, маша Аллах, и начинаем вам рассказывать про его атрибуты. Такой он добрый, такой он мягкий, так он красиво разговаривает, так приятно с ним сидеть. Даже 4 часа, 5 часов с ним сидишь, не устаешь от его разговора. До того он красивые слова говорит, так он красивые предложения связывает. И до того он щедрый. Мы когда пришли, он все, что у него дома было, вытащил. И до того он, субханалу был до гостеприимным, дал нам самую лучшую постель. И тогда начинайте рассказывать про качество этого брата. То есть вы, никто не видев этого брата, автоматически начинаете его любить. И первое же весело что? Появляется шалку или ру То есть желание, страстное желание увидеть этого брата и познакомиться с ним. Так или не так? Так. Ты хочешь его увидеть, ты хочешь с ним познакомиться. Хочешь тоже вот этими же сафатами наслаждаться так же, как я насладился и тебе рассказывай. А если я же тебе просто говорю, какой-то человек там один, брат вчера приехал, Абдулла зовут, и все, и молчу. Вот Абдулла, если все. Да, тебе все равно приехал, не приехал, что тут мало студентов, здесь он, почти что 3000 студентов с одного бывшего Советского Союза. И тебе ничего не интересно. Видите, какая раз? Волях, лучше всех пример И точно так же Всевышний Аллах Спанталь рассказывает нам о себе. Рассказывай нам о себе в Коране или же на языке пророка Мухаммада саллаху алейхи васалим, то есть достоверной сунне, мы, узнавая Всевышнего Аллах, начинаем его любить. Начинаем его любить. Потом дальше, изучая имена и атрибуты Всевышнего Аллах Спанатали, начинаем надеяться на его милость, надеяться на то, что он нам обещал Всевышний Аллах Спанатали. И также в третья вещь – это начинаем его бояться. И вот это и есть, то есть три вещи, на которые строится поклонение, из-за которого нас создал Всевышний аллах Спанатали, сказав «Ва нах алях или на валинса иля ли я то есть я создал джиннов людей только для поклонения мне. То есть если ты любишь, надеешься и боишься, вот эти три вещи тебя побуждают к поклонению Барак фикум И человек, знаете, если Всевышний Аллах создал человека для поклонения, хочет он это или не хочет, он будет поклоняться. Хочет он это или не хочет, он будет поклоняться. Однако вопрос, кому он будет поклоняться? И поэтому те люди, которые коммунисты, безбожники и так далее, говорят, что кто-то думает из нас, думает, они не поклоняются. Нет, это неправильно, они поклоняются. Нет такого создания на земле, то есть из людей, джиннов, которые бы не поклонялся. Однако весь вопрос, кому поклоняется? Кому поклоняется? То есть, у нас, если мы посмотрим, допустим, бывший Советский Союз, после того, когда появилась вот эта вот идея коммунизма, разве сама вот эта идея и не стала ахидой? Разве это не ахида? То есть идея коммунизма. Точно так же, смотрите, когда нам обещали вот этот вот светлый коммунизм, светлое будущее коммунизма, когда все будет бесплатно, разве это не подобно тому, как нам в исламе? Мы знаем, мы ждем, что стремимся к раю, надеемся на рай, на вхождение в рай и так далее. Точно так же, когда нам говорили, если вы так не будете жить, тогда будет у вас что? Крах, тогда вас другие государства захватят, будут мучение и так далее. Точно так же, как нам в исламе, Бараку, мы боимся огня. Есть у нас люди, которых мы возвеличивали, Ленин, Сталин, пожалуйста, точно так же Барак Лофикум, как мусульмане, ходят, делают талав, еле ехали мусульмане в Москву и стояли по 7 по восемь часов на улице под дождем, под снегом, чтобы увидеть своего вождя Ленина. То есть кожа набита там, не знаю, чем она набита. Видите, было возвеличивание. То есть, точно так же, братья Баракулуфикум, как мы относимся с любовью к Курану, то есть, боимся, то есть кто-нибудь из нас, Куран почитав, бросает его, как простую книжку, же писать? Нет. Ложит даже. Видим, многие мусульмане целуют Куран, и тогда с таким уважением, без омовения, многие мусульмане не прикасаются к нему. Вот точно так же у нас, когда, допустим, были портреты Ленина, Ангельса или Маркса. Я помню, даже мы в детстве, когда однажды то есть дети нарисовали рога Ленину и так далее. Для родителей это было ужас. Так или так. Это, говорю, это сразу прямо боюсь трясти начинались. Начинали трясти, сразу же забирали, убирали эту газету и так далее. Однажды, я рассказывал мамам мне было около двух с половиной лет. У нас в городе большой-большой портрет Ленина. То есть пятиэтажный дом, и на торце дома огромный-огромный портрет Ленина. И я ехал в автобусе с мамой. Мама без настроения, говорит, была. И ты, ты, ты говорит, ко мне начал «Мама, это кто мама, это кто? Мама, и это кто? А говорит, не знаю, отстань. Я говорю, как тебе, мама, не стыдно? Это же Владимир Ильич Ленин. Мама говорит, я чуть не лом, мама, говорит, от стыда. Сразу же вышла на первый же останов. То есть, видите, до чего? Потому что люди уже так посмотрели сразу. Вот это, разве все это не Айбада? Это и была Айбада. А мы знаем, что человек какой бы религии, то есть, какой бы религии, кем бы он ни был, он все равно поклоняется. И поэтому, смотрите, то есть, самый живой пример. В то время, когда этот народ, то есть коммунизм, пытался внушить людям отсутствие религии, люди устали. То есть устали вот от этого материализма, веру в материю. Вера в материю, то есть человек не может, потому что человек состоит из двух вещей. любой в человек создает из двух из материи и из души. Они не говорили людям, то есть старались переубедить, что души нету, есть только материя. А человек не может так. То есть точно так же, как человек, бароколуфикум, вот у нас пища состоит из чего? Из сухих и продуктов и влажность. То есть невозможно кушать только сухой-сухой. надо запивать так или не так. Вот две вещи. Так же бараклофикум душа и материя. И вот после того, как они пытались 70 лет с горем пополам натянули вот эту верю в материю, все. Как только развалился, смотрите, не осталось ни одного человека, который бы не зашел в религию. Ну, в разные религии. Почему? Потому что они чувствуют вот это вот истощение организма, в чем вот именно истощение души. То, что должна быть вера, Что то есть, что-то должно быть, какая-то душевная пища. И поэтому люди пустили сразу все религии. То есть, те, кто в будущем коммунисты и так далее, писали нам стен газеты по атеизму и так далее, все сейчас, видишь, либо в церкви, либо в синагоге, либо в мечети, либо в буддиста либо еще. Правильно, так или не так? Кто в Кремле сейчас остался, кто бы куда-то ходит? Даже Зюганов, безбожник, и то, наверное, ходит куда. То есть, как он говорит, что он коммунист, и то, наверное, в церковь входит. Бесспорно, хоть он лист говорит, что он коммунисты дали. То есть это так называем, как новый русский жизнь, новые коммунисты, верующие коммунисты. Идеи у них остались, но в Бога они верят, как они об этом сами, сами заявляют. Поэтому очень важная вещь, то есть исходя из этого, к чему мы говорим, то, что мы должны, братья, если Аллах создал нас для поклонения, то хотим мы этого, не хотим, будем поклоняться кому-либо. И поэтому если Аллах нас создал для поклонения для Него, мы должны поклоняться Ему. А чтобы Ему поклоняться, Должны знать о нем. Должны знать о нем. Поэтому многие братья не понимают этих вещей. Даже из тех братьев, которые заявляют о себе, то, что они ахли сунна джама. Когда ты начинаешь им говорить про имена и атрибуты Аллаха, говорит, это скучная тема. Это скучная тема. Это твое невежество. Другие же братья, то есть, например, какие-то джамааты, особенно современные, один из представителей этого джамаата пришел к шейху Альбани рахматуллаху и говорит, люди уже в космос полетели. А вы до сих пор говорите Аллах на троне или на троном. То есть что это за разговор вы понимаете? Надо о другом говорить уже, сейчас уже не те времена. Шейх улислам, э, Шейх, можно вот действительно шейху назвать, Шейх Альбани. Рахмат Уллах сказал хорошие слова. Сказал, никто из вас, то есть из вашего джамата, в космос не полетел еще. И также никто из вас не знает ничего о Всевышнем Аллах Суханута. А мы, аль знаем о Всевышнем Аллаху. а каферы полетели в космос. А вы, вы, ваш Джамат. То есть представителям, которым он джаматы вез. Никто из ваших в космос еще до сих пор не полетел. И никто из вас не знает ничего о Всевышнем Аллахе. Субханна ва талю. Баракуфиков. Поэтому то есть, это является основной целью изучения имен и атрибута Всевышнего Аллаха.